Глава вторая С того самого дня со вселения в расположение первого батальона ребята из первой и других рот все время ждали изменения к лучшему в своей жизни и службе. Новое обмундирование им не дали, их переодели в БУ, бывшее в употреблении. Шестакова досталась гимнастерка с отложным воротником, на которой еще были видны отпечатки кубиков. Командирская попалась гимнастерка. Зашитая на животе. Не сразу узнал он, от чего гимнастерки и нательные рубахи, в большинство солдат, зашиты на животе. Нелепость какая-то, озорство, тыловое хулиганство, думал он. Бани новые, из сырых, неокоренных бревен, печи в ней едва нагрелись, воды горячей обошлось лишь по тазу на брата. Парной каменка чуть шипела. Коля Рындин, вознамерившийся похлестаться веником где-то подобранным, хлобыснул на гору камней таз воды. Каменка отозвалась слабым, исходным сипением, чехоточно кашлянула, потрящала что-то в каменных недрах, будто парнишки сперли у отца горсть пистонов и набросали в каменку, и все сконфуженно утихло. Держа обеими ручищами своего ребенка, Коля Рындин постоял, подождал еще звуку и пару, и боязно, будто от покойника, упятился из мокрой парилки к народу в моишную. Пока мундировывались, совсем продрогли парни. Особенно досталось Коля Рындину и солдату Булдакову, недавно присланному в роту. Все обутки!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 Понимаешь, чё? Простудись все. Булдаков шел по дороге, незастегнутые кольцоны вместе с брюками сползли с живота, мелить семками снег. Время от времени Булдаков подхватывал трепицы, поддергивал их до живота и топал дальше. Сделав небольшой крюк, Булдаков сравнялся со штабом полка и, шагая вдоль брусчатой ограды, рявкнул, рубя босыми ногами постылой дороге, «Взвейся знамя коммунизма над землёй трудящих масс!» «Эй, эй!» Держа старые скореженные ботинки в руках, бежал следом старшина Шпатер. «Эй, придурок! Эй, товарищ боец! Как твоя фамилия?» Болдаков продолжал рубить строевым шагом, да так с песней удалился вглубь казарм. Там бегом рванул в расположение, взлетел на верхние нары, принялся оттирать ноги сукном в шинель.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 Весь мир — бардак, все люди — бляди. И правильно помашь, правильно? Вывод, увидев, что штабист собрался читать ему мораль. Вместо лекции две пары ботинок сорок седьмого размера мне найдите, а энд себе оставьте, либо полковнику Азатьяну подарить на память. И, поставив сморщенные ботинки на крылечко, дерзко удалился. Издаля, крича что-то первой роте,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 сковороду дрочёной на сметане или картошки с мясом, либо жаровню с рыбой, и наверхосытку уворачивал чугунок паренок из брюквы, свёклы и моркови. забивал всё это крепкое питание ковшом хлебного кваса, либо простоквашей. На ужины вовсе была пища обильной. Капуста, грибы солёные, черемша солёная, рыба жареная или отварная, поверху квас, когда и пиво из ржаного сусла, кулага из калины. В посты, особенно в Великий пост, страдал парень от голода сильно. Случалось и грешил, тайком чего-нибудь съевши, но и каялся, опять же молился. А здесь вот ни тебе молитвы, не тебе покаяние, Воистину антихристово пристанище, весовское ресталище.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 Коля Риндин не раз уж замечал за собой. Забывает помолиться на сон перед едою. Пусть молчком про себя, но господь все равно все ведает и молитву слышит. Да и молитву он стал путать, забывать. Перед великим революционным праздником наконец-то пришли специальной посылкой новые ботинки для большеразмерных бойцов. Радуясь обновке, что дитя малое, Коля Рындин примерял ботинки, притопывал, прохаживался гоголем перед товарищами. Булдакову Лёхи и тут не уноровили. Он ботинки верхотуры нар зафителил так, что они грохнули опол. пол. Старшина Шпатер грозился упечь симулянта на губу, и когда служивый этот разгильдяй снова уклонился от занятий,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 Родом он из окраинного городского поселка Покровки, что на самой горе, на самом лютом ветру, по-за городом Красноярском. Туда и транспорта никакой не ходит. Да там и народ все больше темный, притемный живет обретается. С раннего детства, среди такого вот народа, в отрыве от городской культуры и в бедности и труде, кулаков нет никаких кулаков в родне не водится. Какие кулаки в городу?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 И церкву надо прикрыть в покровке, чтобы не разводился возле нее паразитирующий класс. Насчёт сидеть — тоже как будто все чисто. О том, что Папаня, буйный пропойца, почти не выходит из тюрьмы, и два старших брата хорошо обжили прионесейские этапные дали, Бултаков, разумеется, сообщать воздержался. Зато уж пел он, соловьём разливался, повествуя о героическом труде на лесосплаве начавшимся еще в отроческие годы. О том, что сам он только призывом в армию отвертелся от тюрьмы, Болдаков тоже умолчал. А вот о том, что на реках Мани, Ангареи, Базаихе грудь и ноги застудил, повествовал жарко и складно. Да что ноги, в них ли дело? Зато познал спайку трудового народа, энтузиазм социалистического соревнования ощутил.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 Бедной маме помогать, папу издалека дождаться, да и уцелеть еще на войне надо, урон врагу нанести, прежде чем о чем-то всяком другом думать. Мельников начал впадать в сомнения, уж не дурачит ли его этот говорун, не насмехается ли над ним? Придуривайтесь, да? Но я вам не старшина, а шпатер, вот велю под суд вас отдать. Болдаков поманил пальцем Мельникова. Вытянул кадыкастую шею и, наплевав сырости в ухо комиссару, шепотом возвестил. Гром надломится, но хер не сломится, слыхал? Капитан Мельников отшатнулся, лихорадочно прочищая мизинцем ухо. «Вы... вы что себе позволяете?» Булдаков вдруг увел глаза под лоб, зашевелил ушами, перекосоротился. «У бар бороды не бывает!»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 Вопросы задавал только по текущей политике, интересуясь в основном деятельностью Даладье и Чемберлена. Да кто правит ныне в Африке? Черные? Или все еще белые колонизаторы-капиталисты? Бойцы уважали Леху Балдакова за приверженность к чтению газет, за политическую грамотность. Мельников с опаской думал, что это он насчет Даладье и Чемберлена-то.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 Раздавался негромкий и неторопливый голос с перебивами. Порой с нажимом оратор выговаривал русские слова. В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 25-ю годовщину Октябрьской революции. Ироломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы.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 Вот и страдает, мучается за всех великий человек, воистину отец родной. Хорошие и жалостливые, благодарные слушатели были у вождя от любого, в особенности проникновенного слова раскисающие, готовые сердце вынуть из груди и протянуть его на ладонях. Возьми, отец родной, жизнь мою, всего меня возьми ради спасения родины. Но главное не печалься, не горюй. Мы с тобою, мы за тебя умрём все до единого, только не горюй. Лучше мы отгорюем за всё и за всех, нам не привыкать. Коля Риндин, задержавшийся по хозяйственным делам, опоздал к началу доклада, с трудом отыскал свою роту, плюхнулся на пол, задышливо спросил: "Кто говорит-то?" "Сталин". "Сталин?" Коля Риндин вслушался,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 чёткой, вроде даже музыкально подающей команды, как он приветствовал старших по званию, вскидывая руку к виску, щелкнув при этом сапогами, балет. Щусь стоял, прислонившись спиной к стене, с шапкой в руке, гладко причесанный по пробору, в белом шарфике, в серой новенькой шинели, так всюду пригнанный, что и палец под ремень не просунешь.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 И командир роты приказал стянуть гимнастерки, умываться до пояса снегом. За утренним туалетом бойцов наблюдал пшенный сам лично. И если какой умелец хитрил, не до конца стягивал гимнастерку, делал вид, что утирается снегом, он рывком сдирал с него лопатину. Уронив на земь симулянта, зачерпывал ладонью снег. И остервенело терым разъявленное, страхом охваченное лицо, цедя сквозь зубы, проспустились, поразвольничались, я вам покажу, вы у меня узнаете дисциплину. Когда рота сбилась в растерянный, мелко дрожащий табунок, у нескольких красноармейцев красно текло из носа, кровенели губы. Оглядев неподпоясанных, с мокрыми, расцарапанными лицами своих подчиненных, взъерошенный, сипло дышащий командир роты с неприкрытой ненавистью, сглатывая от гнева твердые звуки, пролаял. «Всё поняли?» Табун, подавленный, смято молчал. «Поняли, я спрашиваю?» «Поняли, поняли!» Высунувшись вперед за всю роту ответил откуда-то возникший старшина Шпатер,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 Со съехавшей пряжкой ремня, свороченный назад звездой на шапке, начал отряхиваться от снега, подтягивать ремень, старшина кротко вопросил: У вас семья-то была когда? — Шо? — Семья, дети, спрашиваю, у вас были когда? — Твое-то какое дело! — уже потухнув взором, пробурчал командир роты. — Догоняй вон этих!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 За наглое рыло, не иначе, забрали в минометчики. Кто телом и силой покрепче, того отсылали к бронебойщикам. ПТР таскать. Хотели и Колю Рындина увезти, да чего-то испугались. То ли его вида, то ли прослышали, что он Богу молится, стало быть, морально неустойчивый, мимо танк стрельнет. Булдаков снова притворился припадочным, чтоб только ПТР ему не всучили, и его тоже оставили на месте. Коля Риндин все еще маялся в куцей шинели, в тесных кальсонах и штанах. Приделал к ним тесемки вроде подтяжек, не свалились, чтобы на ходу. Новые ботинки зорко стерег. Протирал их тряпицей каждый вечер. Клал на ночь под голову. Накрыв пустым домашним мешком, получалось что-то вроде подушки. Булдаков все пошвыривал ботинки. Все требовал соответствующей его фигуре обмундирования. Дело кончилось тем, что ботинки пропали с концом. Навсегда. «Украли!» — припадочно брызгая слюной орал Пройдоха, но чего-то жевал втихомолку. Ходил к Зеленцову пить самогонку, значит, обувь променял. Старшина Шпатор изо всех сил старался сбыть Булдакова в другие подразделения, но там такого добра и своего было в Досталь. Никуда его не брали, даже в пулеметную роту не брали где бы самый раз ему станок Максима на горбу таскать. В химчасть, на конюшню, в продовольственно-фуражное отделение и в другие хорошие сытные места орлов с пройдошистыми наклонностями, с моральным изъяном вообще не допускали. А этот еще и припадочный, еще и артист. Сидя на нарах босой, не глядя на холод, до пояса раздетый, «Закаляюсь», — говорит.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 Да мудаки такие ж, как у нас. Проеб... прокутили родину. Теперь вот спасают. Стой, во, самое главное наконец-то написали. Из выступления Бениша. Гитлеровская Германия непременно и скоро рухнет. Лёх, а кто это Беништа? то Да тоже мудак. Ну уж чешский. Тоже родину продал. И теперь вот в борцы-патриоты подался. Лёх,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 И подавили огонь трех батарей. Эк мы их, сволочей, крушим. Крушим, крушим. Заткнитесь, слушайте дальше. На южной окраине города отбиты атаки мелких групп пехоты и танков. Уничтожены дороты немецкой пехоты. Юго-западней Сталинграда. Ну, со Сталинградом все ясно. Крошим, гада. Про другие фронта что пишут? Что пишут, Что пишут. Два пишут, ноль в уме. Во!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 Про котелки в другой раз сообщат. В этой правде места не хватило. А наш-то чё, заговорены? Само собой заговорены. Закопаны, зарыты. Все чисто, все гладко. Мы же из породы. Кончай трепаться, информатор тоже нашелся. Придет время, все что надо, скажут. Вмешался в беседу Яшкин. У тебя, булдаков, язык как помело. И за это ты пойдешь дрова пилить. Есть дрова пилить?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 Деваться некуда Балдакову и Коля Рындину. Вступили в строй. Правда, закаленный старый Филон Балдаков неустанно искал всяческие моменты и причины для увиливания от занятий. То у него насморк, то расстройство желудка, то мать давно не пишет, то припадок, то вдруг с утра народ пугает словами «У бар бороды не бывает! У бар бороды не бывает!» «Споди Иисусик! крестился Коля Рындин. Но старшину Шпатера, перемогающего Вторую мировую войну и перемогшего пять лет заключения, голой рукой не возьмешь. На занятие! На занятие! Мы не таких артистов видовали! Не с такими героями управляешь помаш. На занятиях тоже фокусы. Болдаков возьмет, и учебную гранату куда-то аж за версту зазвездит. Ищи ее! Испортил он! И ножиком. Финского штыка чучело до бедственного состояния. Чинить надо чучело. Спор с командирами заведет насчет текущего момента до такой бурной, что все занятия по боку. И все время смекает булдаков, где и как добыть еду. Любую. Вынюхал чьи-то коллективные огороды, недоубранные. Набелизуй меня на заготовке. Набелизуй, ну пристал он к Яшкину. Чтобы отвязаться от Булдакова, Чтобы он не портил строй и лад занятий, убирался бы ко всем чертям сила нечистая. Помком взвода посылал его подальше. Желал громко, чтобы он этот обормот вовсе сгинул, исчезнул. Рожа, на которой не горох, а бобы молотили, скалится, гагочет, ребятам подмигивает. И глядишь, куль мёрзлой брюквы, свёклы ль, капусты волокет. Тут же сходу излаживает костер в сосняке,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 перезнакомился с дневальными из соседних землянок, на конюшню сходил, кого-то оболгал, обманул, чё-то или сбыл, к землянке привезли воз сухих дров. Днем Булдаков дрыхнул в землянке у взводного, явившись в казарму, на всю роту орал. Возьмёт вот и подастся к минометчикам. Там землянки суши, коллектив не столь доходной. Занятие артиллерии техника...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 Счетчики не успевали следить за туда-сюда бегающими братьей, Считать туши баранов, ставить на бумаге палочки. Булдаков вовсе их запутал, таская на горбу по две, по три, иногда и по четыре бараньи туши орал весело. У бар бороды не бывает! И в какой он момент изловчился поставить на дыбки за распахнутую створку дверей мерзлого барана никто не заметил. Разгрузка закончилась. Булдаков.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 пленённо подняв вверх тоже обрубленные передние лапки. Отъехав немного, Булдаков спрыгнул с машины, вернулся, сказав ласково. Пойдем, дорогой, пойдем в землянку. Там ты нужнее, тут гляжу я. Совсем ты сирота оденешенькая, калел вон весь. И взяв под мышку тушку, завернутую в шинель, лесом потопал к землянке. Взводный вернулся с занятий.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 Налил сразу по половине емкой посудины, коротко стукнулся о кружку, щуся, выпил и какое-то время сидел блаженно вслушиваясь в себя. Я ведь видел ее, поллитровка-то, черпанув раз другой ложкой из котла, хрустя бараньим ребрышком, молвил Булдаков: "Но виж зюжил, такой я человек, ни об чем не беспокойся, полководец. Ежели попугают".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 Таких великих, порядочных людей на развод надо оставлять. Выводятся они в нашей державе. Их и в тюрьму, и на войну, в первую очередь. Эх, у барбароды не бывает. Усы. Пойду-ка я еще где-не-то пузырек какой промыслю. Чет то душа раскисла. Щусь лежал на нарах. Лицо его рвало с мороза каленым жаром. Руки горели.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 Упер ведь, упер чего-то, нажрался, бармот, попёрдывает на всю армию. Ох, займусь я им, однако ж, вплотную займуся. А где-то через ряд, может, через два, швыркая носом, плакал Вася Шевелёв. С почтой пришло ему известие. Погиб на войне отец. Коля Рындину захотелось пожалеть Васю Шевелёва. Сказать ему какие-нибудь ласковые слова.